Глава 3. Ровно в четверть первого они вышли на крыльцо особняка князя. По настоянию Луизы, сильное дело синее бархатное платье, серая мантилья и синяя шляпка с серыми перьями завершали наряд. Муфту, в отличие от своей наперсницы, она брать не стала, ограничившись серыми лайковыми перчатками. Экипаж Конрада ждал их у входа. «Желтые колеса», — Рик недоуменно вскинул брови. «Что за ерунда?» «Это не ерунда, а последний писк моды», — запротестовал его друг. «Как и золотые кисточки на ботфортах». Граф скептически посмотрел на его ноги, обутые в пресловутые ботфорты, выставленные на показ. «Выглядит так, как будто ты ободрал бахраму с портьер». «Да что ты понимаешь», — обиженно воскликнул Конрад. совсем одичал на своей горе. Скоро овец с деревня х воровать начнёшь. Ты же первый на обед прилетишь, мыкнул Рик, помогая дамам сесть в экипаж. В твоё захолустье, ужаснулся Конрад, усаживаясь напротив тёти Уольте. Да? А кто рванул туда, как только князь сослал Ричарда и оставался с ним там всё время в ссылке? Ехидно поинтересовалась Луиза. Ну, смутился её племянник Лу. За то время он уничтожил весь мой запас виски, охмельнулся Рик, подпихивая подушку под раненее плечо. После чего притрезвел и был таков: Тебя сослали в замок, просила Тиль. Это было очень давно. Рик явно дал понять всем, что не желает больше разговаривать на эту тему. Конрад сразу завёл речь о новом спектакле королевского театра. Луиза отпустила несколько извечных комментариев по поводу игры актёров. Аматильда вновь повернулась к окну, рассматривая улицы, по которым они ехали. Ричард, казалось, дремал, откинувшись на подушке. Девушка заметила, что он несколько раз морщился от боли иёрзал на сиденье, устраиваясь удобнее. Будто не занял много времени, и вскоре они оказались у ворот парка. Девушка с грустным разочарованием смотрела на совершенно правильные прямые дорожки, густо посыпанные гравием, вдоль которых шли дренажные канавки. Деревья, согласно моде, были причудливо пострижены. Их чёрные ветки напоминали обрубленные руки, а разноцветная листва усыпала пожухлую траву. Возможно, летом парк был красив, но сейчас, глубокой осенью, он производил удручающее впечатление. Да. Конрад тоскливо огляделся. Несмотря на холодный пасмурный день, в парке было достаточно много народу. Кавалеры и дамы лениво флонировали по тропинкам, кутаясь в плащи от пронизывающего ветра. "Лу, скажи, какую гениальную мысль преследовал мой отец, приказав привести нас сюда?" хмыкнул Ричард. "Не иначе, как подхватить простуду". "Рик, ты прекрасно понимаешь что наше появление в парке необходимо для представления твоей невесты. Уже завтра все, кто был здесь, пришлют нам свои приглашения и визитные карточки», возразила Луиза. «О да, тем обиднее будет свалиться с инфлюенцией и пропустить все приемы», подразнил ее граф. «Если ты так ратуешь за свое здоровье, можешь ехать домой», предложила Луиза. Подхватив тиль под руку, Она чинно направилась по одной из дорожек. Ричарду и Конраду не оставалось ничего другого, как последовать за дамами. Луиза не сделала и трёх шагов, как её начали окликать и приветствовать многочисленные знакомые. Вдавав всем кивалы с милой улыбкой, иногда подходила, чтобы представить им Тилль. Ричард не уступал, а, может быть, даже превосходил Луизу в популярности. Весь высший свет жаждал узнать подробности последних дней. Граф мастерски уходил от этой темы, переводя разговор в другое русло. Вскоре от постоянных приветствий и оживленных бессмысленных разговоров у девушки разболелась голова, а от бесконечной череды цветных нарядов в глазах поплыли радужные пятна. Кто-то крепко, но бережно взял ее под локоть и отвел в сторону. Рик... Зашагал к скамейке, стоявшей у раскидистого дуба, и усадил свою невесту так, чтобы скрыть от толпы. «Иногда мне хочется придушить Луизу», — пробормотал он. «Ты произвел не меньший фурор», — заметила девушка. «Это из-за последних событий. Поверь, обычно я не привлекаю так много внимания». «Конечно, вряд ли Албус бегает вокруг с криками. Граф, где вы пропадали?» — выркнула она. А больше в замке до последнего времени никого и не было. Он улыбнулся и склонил голову, признавая её правоту. Он скорее закроет окна так, чтобы прищемить мне хвост. Цель прищурилась. Он делал так? Да, когда я появился в замке. Но зачем? Рик поколебался, затем решился. Потому что у него был строгий приказ князя любой ценой удержать меня в замке. Это из-за той девушки из клана Амстолов. От Матильды не укрылось, что собеседник напрякся. Что рассказал тебе? Твой отец, он до сих пор переживает из-за этого, что не помешало ему разместить объявление о нашей помолвке во всех газетах. В голосе Ричарда явно проскальзывало досада. Сель вздохнула. Рик, если ты, я уже говорила, что мы можем Цель даже и не думай, предопределён. Хорош бы я был, если бы после всего, что ты сделала, что там. Последние слова были обращены к Конраду, торопливо подошедшему к ним. Простите, что прерываю. Луиза велела сказать тебе, что Оливия здесь. Вот как? Рик презрительно изогнул губы. С чего это вдруг? Не знаю. Только что видели её в экипаже. Она даже имела, хм, прости наглость помахать нам рукой. Как я понимаю, Луиза это задела. Ещё был хмыльнул Секонд. Она в не себя от злости. Хорошо. Думаю, нам лучше отправиться домой. Не хочешь с ней встречаться, понимающе спросил его друг. Не испытываю ни малейшего желания, отрезал Рик. Приведи сюда Луизу. Тиль хотела спросить, Кто такая Ливия? но удержалась от вопросов, заметив, как раздражённый её жених барабанит пальцами по дубовой ветке. Где там кон? сквозь зубы процадил Ричард. Сколько можно ходить? Дики, какая встреча? раздался мелодичный голос. Девушка с опаской выглянула из-за спины графа. К ним, выйдя из белоснежного фаэтона, подушки которого были затянуты алым бархатом, шла ослепительно красивая брюнетка. Приглядевшись, Тил поняла, что женщина уже не так молода, как казалось. Но ярко сияющие серые глаза привлекали к себе внимание, скрывая её возраст. "Здравствуй, дорогой", незнакомка мягко положила руки на плечи графу Ферранскому и поцеловала его в обе щёки. Тил заметила, что Ричард будто окаменел, прищурив глаза. Он смотрел на Брюнеттко тяжёлым взглядом. Оливия. Наконец-то прознёс сон. Она рассмеялась. Всё такой же грубиян, как впрочем и твой отец. А это, полагаю, твоя невеста? Я читала объявление в газетах. Поздравляю. Граф молчал, явно не желая отвечать. Брюнеттко это не смутило. Ты не представишь нас друг другу. Нет. И тебе лучше уйти. Туда сейчас придёт Луиза, предупредил он. Она зла. А я не в той форме, чтобы удержать её, женщина хмыкнула. Эта выскочка всё так же сходит с ума по князю? Тебе не кажется, что это уже не твоё дело? Оливия улыбнулась, от чего на левой щеке появилась ямочка. Но ну почему же их постоянство забавляет? Рад что смог тебя позабавить». Голос Ричарда был полон сарказма. «Но прости, мы уходим». Он рывком поднял Тиль на ноги и буквально потащил за собой по дорожке навстречу Луизе и Конраду. «Рик, кто это был?» тихо спросила девушка. Он остановился и посмотрел на нее. «Это была моя мать». «Кто?» От неожиданности Матильда замерла. «Я... Но...» «Нет, мы не вылупляемся из яиц», — язвительно произнес он. «Я думала, что она умерла», — пояснила девушка. Рик покачал головой. «Как видишь, она жива». «Да, я это заметила». Она выдернула руку и спокойно пошла по дорожке, оставив графа наедине, сдушивший его злостью. Он же догнал ее и снова взял за руку. «Прости, я...» — лед и пламя... Её появление выбило меня из колеи. Я не в том состоянии, чтобы спокойно общаться с ней. Она наконец-то последняя относилась к Конраду и Луизи, которые шли им навстречу. Судя по выражению лица, Луиза была в ярости. Кон тебе сказал про Аливию, просила она. Рик кивнул. Да. Помахать мне рукой своего фаэтона. Я не видела более вульгарного экипажа, чем этот, белый, с жёлтыми колёсами и алыми подушками. Она возмущённо всплеснула руками и намеревалась добавить ещё что-то извитительное, но Тель перебила её. Оливия подходила к нам, так что мы всё видели. Тася клась изумлённо посмотрела на свою протеже, а затем рассмеялась. Спасибо, дорогая. Рик, извини, я иногда Слишком поддаюсь эмоциям, а твоя Оливер разозлила меня. Ричард тоже не в восторге от общения с ней, коротко заметила её подруга. Луиза фыркнула и покачала головой. Интересно, князь уже в курсе, задумчиво протянул Конрад. Не знаю, огрызнулся Ричард. Мы долго ещё будем стоять здесь, привлекая внимание? Лично я сыт от этой толпой по горло. Они направились к выходу. Рик повёл их боковыми тропинками, избегая центральных аллей, на которых было полно народу. Они уже почти вышли к воротам, когда Телви вновь увидела белоснежный с алым фаэтон. Только теперь Оливия сидела там с каким-то человеком в чёрном камзоле. Присмотревшись, девушка тихо ахнула. Это был Герца Камстел. Ричард проследил за её взглядом и нахмурился ещё больше. Кон Вонкев ком головы указал на экипаж матери. Его друг изумлённо приподнял брови. Это многое объясняет. Они опять вместе? Вряд ли. Вамстл никогда не возвращается, тем более она уже старовата для него. В голосе Луизы послышались мстительные нотки. Старовата для чего? Не выдержала Тилль. Ричард тяжело вздохнул. Поехали домой. Я тебе всё там объясню. В карете никто из них не произнёс ни слова. Молча поднявшись по ступеням, они вошли в двери, распахнутые, как всегда, почтительным и бесстрастным карлам. Луиза, уже не скрывая раздражения, буквально сорвала с себя шляпку и кинула её вместе с муфтой на столик, стоявший у огромного зеркала. Лумы ни одни. Ричард повернулся к лакею, передавая ему свой плащ и шляпу. Карл Мой отец вернулся. Его светлости ещё не прибыл. Слуга бережно взял у молодого хозяина вещи. Тот кивнул. Когда приедет, скажите, что я хочу с ним поговорить, и принесите в библиотеку бокалы. Он бросил быстрый лукавый взгляд на тель и чайник с чаем. Девушка опустила голову, делая вид, что развязывает узел мантии, чтобы скрыть улыбку. Пройдя в библиотеку, Она заняла место на кушетке рядом со своей наперсницей и вопросительно посмотрела на Ричарда. Он выждал, пока лакей поставят на стол под нос и выйдет, плотно закрыв за собой дверь. Конрад, не дожидаясь просьбы, разлил коньяк по бокалам. Рик взял один из них, предоставив другу право ухаживать за его тетей и присел на край стола. Ну и денек, он тряхнул головой и посмотрел на свою невесту. «Устала?» Тиль покачала головой. На самом деле ее подавленность объяснялась скорее вынужденным бездействием. Воспитанная в определенных традициях, привыкшая сама о себе заботиться, сейчас она вынуждена была просто плыть по течению, выполняя распоряжения князя. Они все были шахматными фигурами в какой-то сложной партии, в которую он играл, и девушку это удручало. К тому же у неё практически не было сбережений, а жизнь в столице предполагала весьма значительные траты. Ей даже страшно было подумать, сколько стоит хотя бы один наряд Луизы. А ведь дело не может закончиться лишь одним нарядом. Конечно, князь фон Эйзен уверен её, что оплатит все расходы, но ей не хотелось быть ему обязанной. Единственное, чего она желала, это переговорить с Ричардом, и уехать в замок. Но Тиль прекрасно понимала, что князь не позволит ей сделать это. Усилием воли она отвлеклась от своих мыслей, слушаясь в разговор. «Итак, Оливия», — протянул тем временем Ричард, перекатывая бокал в руках. «Я полагал, это время года она проводит на островах. Похоже, Амстел смог вызвать ее», — предположил его друг. Рик покачал головой. Не думаю, он бы не успел. Но «Ну почему? возразила Луиза. В принципе, в обличии дракона. Лу, вспомни, как Аливия относится к нашему второму обличию. Ричард улыбнулся, но улыбка вышла очень кривой. Насколько я знаю, она оставалась самсталом так долго именно потому, что он никогда при ней не обращался в дракона. А он вообще может это делать? Изумила стиль. После рассказов о коварстве Амстелов, керцог казался ей существом, абсолютно лишённым моральных устоев. Разумеется, он же глава клана. Конрад с удивлением посмотрел на девушку. «Глава клана не может быть не драконом», пояснил Рик. «И говорят, в юности, в период становления, обращения, Амстелл был весьма многообещающим молодым человеком». Для своего клана он и сейчас весьма хорош, зло заметил Луиза, залпом допивая свой коньяк и протягивая бокал племяннику, который вновь его наполнил. Да уж, Ричард механично потёр рёбра. Только не говори, что он присутствовал при допросе, воскликнул Конрад. Конечно, нет, поморщился граф. Лотар действовал на свой страх и риск, при этом весьма грубо. Насколько я помню, Он потом получил, нагоняя тамсдала. Неужели? Как любезность с его стороны, выркнула Луиза. Просто ему не хотелось получить труп врага раньше времени, процедил Конрад сквозь зубы. Возможно. Но надо сказать, в тот момент я был очень рад его появлению. Ричард ободряюще улыбнулся, заметив, что Тил смотрит на него широко распахнутыми глазами. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Только не говори это ввернуну, предупредила Луиза, а то он придёт в ярость. Я не желаю потом его успокаивать. "Лу, хватит", взмолился Конрад. "Никто не виноват, что Оливия появилась здесь. Но кто-то оплатил ей дорогу", возразила его тётя. А Сильс слегка заколебалась, но всё-таки решила спросить: "Оливия, она из какого клана? Она Луи чуть не вырغнулась, но запнулась, глядя на Ричарда. Оливия, женщина, которая не заслуживает нашего внимания. Ты не права, спокойно заметил тот, отставляя бокал. Просто она не была готова к тому, что увидела, и очень испугалась. И видя, что те ничего не понимает, Ричард пояснил. Оливия всего лишь человек. Она вышла замуж за отца, не зная, кто он. И увидев его второе обличье, предпочла бросить маленького сына на милость монстра и бежать с каким-то модным хлыщом, выркнула Луиза, чтобы через 2 года опять появиться в столице в качестве любовницы герцога Амстола. Тильса с чувством посмотрела на Ричарда. Тот безразлично пожал плечами. Можешь не переживать. Я был слишком маленьким и совсем не помню её. Вот почему ты тогда помог мне, тихо спросила она. В том числе. Он вновь взял бокал и выпил, прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за двери. О, вот и князь. Скорее дверь в библиотеку открылась, и фон Нейсен вошёл в комнату. Миссир. Мужчины синхронно встали и поклонились главе клана. Он изумлённо посмотрел на всю компанию. Рик. «Рад, что тебе лучше», — коротко заметил он, подходя к кушетке, на которой сидели женщины. С вежливой теплотой, поприветствовав будущую невестку, князь грациозно склонился над протянутой рукой Луизы. «Как прошел день», — небрежно осведомился он, переводя цепкий взгляд с полупустого графина на лица присутствующих. Ричард незамедлительно плеснул коньяк в бокал и протянул отцу. Тот благодарно кивнул. "Оливия здесь", слишком спокойно сказал граф как раз в тот момент, когда фон Нейсен делал глоток. Тот судорожно вздохнул и закашлялся. "Умеешь ты сказать в нужный момент", с укором заметила Луиза. "Этого у него не отнять", согласился с ней князь, откашлевшись. "Откуда ты знаешь?" Мы все имели счастье лицезреть её в парке. У неё очень броский фаэтон, даже Амстел не устоял. Ричард, под недовольным взглядом отца, опять присел на край стола и принялся перекатывать в ладонях бокал с коньяком. По нейсон открыл был рот, чтобы сделать замечание, но в последний момент передумал и молча опустился в кресло. Конрад последовал его примеру. Полагаящих встречи не случайность. холодно поинтересовался князь у сына тот пожал плечами думаю если бы она была вовлечена в его замыслы он не стал бы разъезжать с ней в поэтоне по парку хотя полностью сбрасывать её со счетов я бы не стал он эйсен кивнул признавая правоту слов своего сына самое плохое что она видела тебя стиль конрад задумчиво побрянчал льдинками а стекло своего бокала, и прекрасно все поняла. «Неужели она будет мне угрожать?» — изумилась девушка. «Нет, скорее попытается разжалобить, чтобы получить информацию обо мне». Граф едва заметно поморщился и переменил позу, стараясь держать спину абсолютно прямо. Это не укрылось от его отца. «Зачем ты вообще выходил сегодня?» — довольно резко спросил он. Тот пожал плечами. Кто-то должен был присмотреть за этой компанией. Насколько я помню, Конрад не подавал в отставку как начальник моей личной охраны. Считай, что я просто помог другу. Ричард поёрзал, пытаясь найти более удобное положение. Князь с видимым недовольством посмотрел на сына. Как я могу убедить тебя вести себя осмотрительнее? Его голос был пропитан горечью. Граф пожал плечами. Боюсь, что после твоего объявления во все газеты никак. Ты слишком поторопился сделать этот ход. Силь почувствовала, как щёки пылают от стыда. Луиза успокаивающе сжала её руку. "Ричард", воскликнула она. Рик моментально повернулся. "Я показался грубым?" "Разумеется", пиркнула Луиза. Силь одновременно с ней возразила. "Нет, всё в порядке." Граф улыбнулся, его взгляд потеплел. Он подошёл к своей невесте и присел на подлокотник, положив руку на спинку кушетки так, чтобы кончиками пальцев касаться её плеча. "Я лишь имел в виду, что это создаст дополнительные трудности", пояснил он, пристально глядя на отца. "Скажем, нам придётся задержаться здесь на некоторое время, вместо того, чтобы уехать в замок" Я предпочитаю, чтобы ты был на глазах до того момента, как с тебя окончательно снимут все обвинения, ответил князь. Да и Конраду будет легче уследить за одним домом. Многоходовая комбинация, Ричард скинул бровь. И как долго ты над ней думал? Всю ночь, Понейсон откинулся на спинку кресла. Сын отсалютовал ему бокалом. Преклоняюсь перед твоим стратегическим гением. И почему мне кажется, что это сказано с большим сарказмом, фыркнул князь. Наверное, потому что это так и есть. Ричард допил коньяк и поставил пустой бокал на столик. Нет, кон, спасибо. Я больше не буду. Конрад пожал плечами и поставил графин обратно на поднос. Итак, мисс Сир, мягко начал он, какие будут указания? Мы устраиваем бал. Князь хмыкнул, «По поводу официальной помолвки моего сына и мадемуазель фон Дерек». Луиза удивлённо посмотрела на него. «Правда? И когда же?» «Через две недели. Приглашения будут сегодня вечером». «Список гостей уже готов?» Конрад выпрямился в кресле. Тиль заметила, что он стал говорить более официально. Фон Эйсен кивнул в сторону Луизы. «В этом, Лу, я полагаюсь на тебя». Он поцеловал ей руку, как и в том, что ты станешь хозяйкой на нем. «То есть ты только что изысканно взвалил на меня все хлопоты по организации?» — фыркнула она. «Мило». Князь Лихш мягко улыбнулся в ответ и повернулся к Конраду. «Надеюсь, мне не надо напоминать о необходимости усиления охраны». «Конечно, миссир. И к Ричарду тоже. Он эйсон...» предостерегающе посмотрел на сына. Тот обречённо кивнул. Хорошо. В таком случае, полагаю, мы всё обсудили. Князь встал, оба друга вскочили на ноги и церемонно склонили головы. Конрад. Буду рад видеть тебя за ужином. Мистер. Тот поклонился, выражая согласие. Ричард картинно закатил глаза, заслужив укоризненный взгляд Луизы. Как будто ты не останешься на ужине без приглашения, князь пробурчал он, как только за отцом закрылась дверь. "Рик, ты невежей и нахал", торжественно объявила Луиза. Тот только ухмыльнулся и подмигнул в ответ.